Началось обсуждение его состава. Разрыв с добровольческой армией казался, однако, и тем и другим слишком рискованным. Поэтому и французское командование, и совет государственного объединения с тех пор особенно настойчиво и всеми доступными путями стремились воздействовать в желательном им направлении на Екатеринодар, встретив с моей стороны решительный и резкий отпор. Идея франко-украинского альянса не была, впрочем, оставлена Парижем окончательно. Даже в конце марта, то есть после эвакуации Одессы и захвата большевиками почти всей Украины, бычь, со слов Буйона, председателя французской парламентской комиссии по иностранным делам, сообщал на Кубань. По имеющимся у Буйона сведениям, в настоящее время Петлюра сильнее, чем когда бы то ни было, и ему будет оказана всяческая помощь. И поэтому Быч внушал ради, что помощи надо ждать от Украины. Расширение зоны ничуть не изменило положение. Французское командование отказало в разрешении ввести в ней добровольческую администрацию, оставив ее под управлением директории. Вместе с тем, в связи с предполагавшейся оккупацией, Фрейденберг озаботился составлением кандидатских списков на административные должности до властных старшин, включительно для всей зоны. Тем временем во внешней зоне, в городах и селах шло соревнование петлюровских властей и большевистских комитетов. В Николаеве существовало даже одновременно пять властей. Городская демократическая дума, совет рабочих депутатов, комиссар директории, Совет солдатских депутатов германского гарнизона и французский комендант. Нечего и говорить, что такая политика не благоприятствовала ни обороне Одесского района, ни хозяйственному использованию зоны. Она, кроме того, подрывала престиж добровольческой армии, проявляясь иногда в формах грубо оскорбительных. Так, при занятии Херсона, местное французское командование обратилось к жителям с воззванием, в котором, наряду с объявлением, что державы согласия берут Херсон под свое высокое покровительство, имелся и такой пункт, шестой. На территории Херсона не будет допущено никаких формирований добровольческой армии. В равной мере в городе Херсон не будет опущена никакая часть добровольческой армии. Точно такое же отношение французское командование проявило в вопросе снабжения добровольческой армии. После демобилизации румынского фронта в Одесском районе остались склады с огромным количеством военного снабжения и боевых запасов в особенности в Тирасполе, Николаеве и близ Очаково на острове Березани, на просьбу добровольческого штаба использовать это столь необходимое нам и бесспорно русское достояние, французское командование отказало, ответив, что склады эти, как не находящиеся в зоне добровольческой армии, принадлежат директории.